глава 17 предупреждение лучше прихватить вкусняшек и держать поблизости домашних питомцев ну или хотя бы их фото <связывая> ты реально учитель не верю все еще удивлялся торгой. А, -а, -а, а этот ратный кофе шикарен мы засели в сломанном сапоге чтобы отпраздновать встречу Таргай был жилистым невысоким азиатом. И когда он сбрасывал с себя хладнокровную маску, то становился одним из самых веселых людей, кого я знал. «А я не верю, что ты не волшебник», — заявил я. «У тебя есть особый дар, признавайся. Иначе откуда ты берешь такую охерительную морожку? Ну, это было шикардосно. Нет, у него не было особого дара, способного создавать мороженое. Я проверял. Но это вызывало еще больше вопросов, потому что он создавал невероятные вещи. Какао-рожок, под завязку, наполненный пористым шоколадным мороженым. Сама морожка пронизана шоколадным топпингом в перемешку с кусочками брауни. Но самый офигительный был первый укус. Глазурь из молочного шоколада покрывала выступающую верхушку и была посыпана дробленными орешками и кусочками темного шоколада. М -м -м -м -м", протянул я от наслаждения. С каждым разом хвалю себя за то желание. Я был новобранцем! вдруг завелся торгой. гра Ах да, он постоянно добавлял в речь это свое ГРА! Что бы оно ни значило. — ухмыльнулся я. Поэтому тебя было до смешного просто споить. Ты вообще до того дня пил хоть раз? Мы разыграли торгая, уверили его, что устраиваем грандиозную попойку в честь его прибытия в отряд. Он так радовался, так радовался, и даже не заметил, как никто из отряда больше не пил. Я так вообще просто ужинал, как сейчас помню, жареными пельмешками со сметаной. Еще и зеленушкой сверху посыпаны были. Надо как-нибудь воспроизвести, да только найти действительно вкусные пельмешки — та еще задача. «Ты знаешь, как я мечтал попасть в этот спецотряд?» — возмущался Таргай, когда я ему напомнил о том дне. «Это же была легенда. Байки, которые мы передавали друг другу, все имперские гвардейцы мечтали попасть к вам. Хотя никто не верил до конца, что вы вообще есть». Он прервался, чтобы сделать большой глоток из рога, а затем вытер рукавом губы и продолжил крутить свою пластинку. «И вот я, еще молодой боец, и заслуживаю эту честь, гра!» гр я ждал, что меня встретят лучшие воины Империи. Серьезные ребята, способные поодиночке расправиться с целыми армиями. гра А в итоге... Хочешь сказать, мы несерьезные детки способные расправиться с целыми армиями? Я аж прервался от поедания морожки. Но торгай моего возмущения, кажется, и не заметил. — А в итоге попал на каких-то шутников. гра Продолжал он. — Это был урок, — наставительно произнес я. Дно рожка было залито чистейшим шоколадом, и чем ближе я к нему подбирался, тем чаще он хрустел на зубах. Это заставляло сдерживать себя, чтобы не сожрать все залпом. «Какой еще к демонам урок?» — воскликнул Торгей. «Никогда не расслабляйся и не бухай. Алкоголь — зло», — поднял я указательный палец. «А морожка — это добро, особенно с шоколадом. Так что, дружище, я просто перетянул тебя на сторону света». Таргай сузил глаза, хотя, казалось бы, куда уж уже. Поджал губы. В общем, глядел на меня таким вот обиженно-возмущенным взглядом, и даже на мгновение блеснул холодок тихой смерти, как его величали враги Империи. Но затем он заулыбался и рассмеялся. «Да иди ты, Ставр!» — махнул он. «Учитель! Грррр!» Я закончил с морожкой, грустно вздохнул, потому что пятидесятого раза ждать придется еще долго. И, наконец-то, спросил, «Торгай, ты для чего сюда прибыл?» Он взглянул на меня серьезно Сбросил всякий намек на улыбку или ухмылку, взглянул на дно пустого рога и поставил его на бочку, уже в который раз служившую мне столом. А затем слегка наклонился. «Ставр», — произнес он вкрадчиво, — «прибыл сюда, потому что...» Кулак, торгая, сжался, а источник возбудоражился. Внешне он напоминал ледяную фигуру, холодную и непробиваемую. Но внутри явно происходило нечто иное. «Потому что у меня отпуск, Ставр!» — произнес он наконец и снова улыбнулся. «А Санчес сказал, что ты тут обитаешь. Гра!» Гр Шутник, блин, хмыкнул я. «Мясный набор за эту бочку!» — воскликнул засранец. «И острый салат! Гра!» Гр я откинулся на спинку стула и сверкнул дружеским оскалом. Решил повидаться, и все. «А ты не рад?» — Деловно возмутился он. «Рад, конечно. Я примирительно выставил руки. Просто неожиданно». «Неожиданно, что ты в учителя подался. Детишки хоть представляют, кто им лекции читает, а?» Я покачал головой и увидел, как стрик выполз из своей коморки с заспанными глазами. Гитара ждала его рядом с высоким стулом, где он выступал. И скоро к гулу отдыхающих добавились бряканье струн. «Сам знаешь, что нельзя, да и не поймут. Про наш отряд слухи ходят только среди гвардейцев, остальные про него не знают вообще». Таргай покивал с легкой печалью. «Наша работа была благородна, но хранилась в тайне. Мы не раз спасали жизни граждан империи или наших союзников, предотвращали целые войны и катастрофы. Но об этом...» знали всего пара-тройка человек, которые курировали наш отряд. Причем одним из них был сам император. Но скоро время разговоров закончилось, потому что Вальдемар притаранил здоровенный поднос с заваленным мясом. «Ваш заказ», — объявил он, — «и острый салат». Рядом с подносом опустилась тарелка с нарезанными овощами, среди которых виднелись куски халапенью а в качестве заправки использовался острый соус я подобное не любил а вот торгей уплетал за милую душу спасибо воскликнул он и мы приступили к ужину к какому то по счету я уже сбился и торгей явно хотел опередить меня в количестве съеденного так рьяно он взялся за мясо ага еще чего не на того нарвался ггра После сломанного сапога мы направились ко мне домой. Давно я не проводил время с другом. Почему-то только теперь чувствовал, что отдыхал душой и телом. Было весело, радостно и просто хорошо. «А ты умеешь красиво жить!» — присвистнул он, когда мы добрались до порога. «Это сейчас учителя столько зарабатывают?» «Если бы...» — вздохнул я. «Видел бы ты мою зарплату. Но не будем о грустном. Проходи, располагайся». Конечно же, он тут же направился на задний двор. Не успел я поставить чайник, как с улицы раздалось восторженное. «Херасия Гра! Это же дракот!» Пришлось следовать за ним. Торгая завороженно уставился на дракотяру, стоя ровно на границе барьера. Заклинатель из него до сих пор был хреновый, а вот чуйка на сами заклинания выработалась отменная. Тоже моя заслуга. «Какой красавица!» Продолжал он сыпать комплименты. Ага, ага, протянул я нехотя. А вот дракотера даже ухом не пошевелил, лежал себе в вольере под крышей и посапывал на беленьких лапах. Ты где такого раздобыл, гра, гр продолжал торгай. Знаешь, сколько они? Ах да, ты-то знаешь. Он наконец заметил, что я не слишком рад обсуждать своего питомца и быстро свернул тему. Мы прошли на кухню, я поставил две кружки и выжидающий уставился на торгая. «Чиво?» — воскликнул он. «Сам знаешь», — хмыкнул я. Была у этого засранца еще одна способность, которая мне очень нравилась. «Ладно, ладно», — улыбнулся он и сунул руку в подсумок на поясе. «Вот, держи!» Он достал небольшой бумажный сверток, бережно его развернул и высыпал содержимое поровну в обе чашки. «Драконий пуэр! Разломный грр!» — пояснил он, заливая кружки кипятком. «Китайцы делают, но не колятся, где именно. Думаю, отыскали разлом, где растёт что-то похожее на наш земной чай. И добавляют его. Крутая штука!» Таргай жутко пёрся по всяким чаям, травяным сборам и прочим напиткам. «Если я любил хорошенько поесть, то он также серьёзно относился к своему увлечению и каждый раз угощал чем-то новым». Возможно, это одно из следствий его принципиальной трезвости. В этом моя заслуга тоже есть. Пока кипяток наполнялся красновато-черной краской, я вдруг призадумался и понял одну вещь. Мы очень сдружились с Торгаем Больше, чем со многими из отряда. Может ли это быть связано с тем, что он кормит меня морожкой и поет всякими чаями? С Вальдемаром, Коком и Стригом мы тоже неплохо сдружились, причем тоже на съестной основе. Меня что? Так легко подкупить. Но прочь дурные мысли. Я сделал глоток горячего чая и почувствовал яркий древесный привкус. Спустя некоторое время он раскрылся орехом, с легкими нотками чего-то земляного и пряного. Кажется, последнее как раз принадлежало той разломной добавке, от неё немного тянуло магией. «Шикос, гррррр!» — осклабился Торгай. «Согласен», — выдохнул я. «Умеешь ты чай подбирать всё-таки». Вместе с интересным вкусом чай влиял на магическую систему. Совсем немного, но он помогал стабилизировать потоки и усмирить буйные импульсы источника. Тепло будто разливалось по телу. Мы сделали ещё несколько глотков. На кухне царил вечерний полумрак, было по-уютному тихо. Некоторое время мы молчали, но затем Торгай вдруг произнес: «Знаешь, это удивительно». «Что?» «Учитель?» — он хмыкнул и посмотрел куда-то в никуда. «Немыслимо. Но из всех наших только ты на такое способен». «Почему?» Я сделал еще один небольшой глоток. «Потому что для нас это было, не знаю, вершиной, высшей честью и заслугой». «Я жопу рвал, чтобы попасть в отряд. Да, все жутко гордились этим, но не ты. Ты всегда относился к этому легко, хоть и был лучшим из нас». Я пожал плечами, потому что нечего было ответить. Отчасти Торгай был прав. Для меня спецотряд Императора значил куда меньше остальных. «Мне кажется, ты вообще был в отряде только из-за командира», — нахмурился Торгай. И в это время постучали в дверь. Разговор прервался, торгай сбросил печальный налет и обернулся, а затем снова посмотрел на меня и спросил. «Ты ждал гостей?» Я помотал головой, поставил кружку и направился к двери. «Лена», — удивился я, когда открыл створку. «Привет, Сереж», — улыбнулась она, держа какую-то коробку перед собой. «В смысле, еще раз привет. Надеюсь, я не слишком поздно». «Нет, конечно. Проходи». Девушка юркнула в дом, будто боялась не успеть. Я по привычке просканировал её источник и заметил, что она сильно волновалась. «Ой, здрасте!» Лена остановилась, заметив Таргая. «Здрасте, Гра!» кивнул тот с кружкой у рта. «Лена, это Таргай, Таргай, Лена!» быстро представил я их. «А это?» указал на коробку, из которой заманчиво вкусно пахло. «А, ой!» Лена протянула коробку мне. «Я тут опять кондитеркой увлеклась». «Под конец вечера?» «В прошлый раз она почти ночью сделала бомбические кексы». «Ага», — кивнула девушка. «Попробуй». Я с нетерпением открыл коробку и едва не подавился слюной. «Ого, картошка!» — воскликнул торгай, который вдруг оказался рядом со мной. «Приятно познакомиться, Лена. Надеюсь, тут хватит и на меня тоже». Я тут же захлопнул крышку и с прищуром взглянул на засранца. «Мне тоже приятно познакомиться», — хихикнула Лена. Сереж, не жадничай». Всем хватит. Тут много. И правда, пирожных тут на пару кило точно. Увлеклась так увлеклась, называется. Но картошка была одним из моих любимых десертов. И делиться с этим проглотом... — А правда, что ты дракота к себе взял? — спросила Лена. — Можно глянуть? Я кивнул, но не спускал глаз с Торгаем. Тот, в свою очередь, явно нацелился сожрать не меньше половины гостинца. — Я совсем чуть-чуть, — нагло соврал он. «Только попробовать!» «Знаю я твоё чуть-чуть», едва не прорычал я. Но вдруг отвлек резкий возглас снаружи. Мы в следующую секунду уже оказались на улице возле вольера Дракотеры. В моменте я уже успел заволноваться и приготовился отправлять Дракотеру на очередное перерождение, но вместо этого... «Какого х... эй!» Я так удивился, что Торгай изловчился выхватить пару пирожных из коробки и тут же запихал их в рот. «Фу!» — захлопал он своими раскосыми глазами, словно щекастый довольный хомяк. А дело в том, что Дракотяра не проигнорировал Лену, как меня с Торгаем недавно, а подошел к ней и осторожно принюхивался. причем выглядел и вел себя вполне безобидно. Его источник не выражал никакой агрессии. «Какой он милый!» — пищала Лена о эти глазки! Монстречи, тихо пробормотал я. А эти щечки! Они только выглядят пушистыми. Можно его потрогать, Сереж, повернулась ко мне девушка. Ну, пожалуйста! пожалуйста!» она-то ладно. Дракот похлопал своими глазищами в мою сторону, будто уверяя, что не станет покосничать. Еще и лапу поджал, будто примерный добрый домашний кот. Дракон хаосом, мотиво. Эм. Снова я. «Эй!» Торгей опять зачавкал полным пирожным ртом и делал вид, что не понимает причины моего возмущения. Фаваф на фифе! Втавк!» Пожал он плечами. э фа <кхм> Торгей наконец-то проглотил пирожные. «Он же безобидный!» «Ну, почти!» Я не ответил, но вместо этого запихнул в рот пару пирожных. «Ну, потому что это уже наглость надо да -да Лена подскочила и приобняла Торгая за руку. «Он безобидный. Ты посмотри на него». Я повернулся в сторону Дракота, мы обменялись взглядами. А Затем прервал очередную наглую попытку своровать у меня пирожный и обратился к лени «Он не безобидный, поверь. Это монстр восьмого уровня, который едва не устроил в монстрариуме монстра революцию». «Не верю», — замотала глава Лена. «Он слишком милый для революций. Ну, пожалуйста». Я закинул еще пару пирожных, оценил ситуацию. Дракот находился под барьером и не мог полностью использовать свои силы. К тому же здесь находились два могущественных мага, то есть я и торгай. У засранца хаоса нет шансов навредить девушке. «Ладно», — вздохнул я, — «только осторожно». «Спасибо», — подскочила Лена. <мыв> Отозвался Дракот. Я добавил код ее источника к барьеру, чем выписал что-то вроде временного пропуска. И продолжил жевать картошку. Но это было лучшее, что придумали люди. Печенье, сгущенка, какао-молоко и орешки. Вроде все так просто, но вместе они создавали нечто невероятное. Сладость растекалась во рту. Шоколад смешивался с мягким привкусом сгущенки через дробленное печенье. Но Лена пошла еще дальше. Она не просто добавила орешков, а использовала соленый арахис. Он разбавлял мягкую текстуру твердыми вкраплениями, лопался на зубах и вбрасывал маленькие соленые взрывы в общую сладость. Как правило, я топлю за шоколад в шоколаде, который смешивается с шоколадом, но картошка — совсем другое дело. Тут играли свою симфонию разные составляющие, и каждая была на своем месте. Но меня отвлекли. Я едва не выронил пирожные изо рта, когда увидел, как ужасный губитель. Черная смерть, разрушитель, могущественный дракон хаоса в облике дракота. Перевернулся на спину и подставил живот, чтобы его почесали. М -м -м -м. Довольно протянул дракотяра, покачивая хвостом из стороны в сторону и прищурив глаза от удовольствия. Да-да-да, коверкая звуки, словно общается с малышом, причитала Лена. Ну какой же это монстр? Сергей Викторович просто бука раз не видит дальше своего омб носа. Муу. Поддакивал сильнейший из драконов. Сейчас за ушком еще погладим милого дракотю, продолжала Лена. Муу. Поддержал ее порождение хаоса. Торгай снова попытался выхватить из коробки пирожное, но наткнулся на магический блок и сделал вид, что ничего не происходит. Хорошая девушка, — заметил он тихо. Что ты для нее такого сделал? В смысле, не понял я. Но она притащила тебе целую коробку охренительных пирожных. Ты же не думаешь, что она реально увлеклась? Даже магички так много не едят. Тут явно порция на мужика. Я взглянул на полупустую коробку, снова прервал попытку наглого воровства, а затем опять посмотрел на Лену, которая уже вовсю занималась теребилдингом довольной монстрячей пасти. Чесала подбородок, щеки за ушком. Причем это же не шерсть обычного кота, это драконья чешуя, которая только выглядит безобидно. А значит, засранец специально размягчил ее. Они так тоже умеют. Дракотяра прямо тащился от удовольствия и нисколько этого не стеснялся. Видел бы его сейчас дракон-пожиратель. Сдох бы еще раз, но теперь от стыда. Потому что при жизни, насколько я знал, постоянно пытался одолеть своего главного соперника и каждый раз терпел поражение. Вот прямо как Торгей, когда опять попытался умыкнуть картошку. Если честно, протянул я задумчиво. Ничего такого я для нее не делал. Это как это? — удивился друг. Я лишь пожал плечами и снова заблокировал попытку выровства. «Везучий ты, засранец!» — вздохнул Торгей. В смысле? В прямом. Даже у Санче такого не получалось. А он тот еще укротитель женских сердец. И не только сердец. Но чтобы ему просто так угощение приносили. Торгай помотал головой и снова попытался выхватить пирожное. Такого я не припомню. Я сунул в рот картошку и призадумался еще сильнее. А ведь и правда. Лена мне уже много раз помогала, но я так и не успел ей отплатить. Сначала учебный план, потом долгая и кропотливая работа над системой безопасности. Если бы не она, мог бы и не успеть все закончить. И постоянно по мелочи. То словом поддержит, то вкусняшку принесет. Не люблю оставаться в долгах, надо как-то отблагодарить ее. Лена достала из кармана какие-то сухарики или вроде того. Дракотера тут же мрявкнул и распахнул глаза, учуя в запах. «Вот, полакомись немного». Девушка подбросила угощение, а дракотера поймал его ртом и принялся с довольной мордой жевать. «Хороший мальчик. Молодец». Лена встала, отряхнула руки и с улыбкой направилась к нам. «Спасибо, он такой милый». «Ага», — протянула я. Торгай хотел опять своровать пирожное, но я его опередил и всучил коробку. Вместо нее подхватил Лену за руку. «А что за вкусняшки ты ему дала?» — спросил я. Потянув ее в дом. Позади раздавались увлеченные чавканье дракота и торгая. Оба засранцев унисон работали челюстями. Это кошачьи печеньки, поделилась Лена. Я прочитала, что их дракоты обожают. То есть ты изначально пришла повидаться с ним, да? усмехнулся я. Значит, откуда у нее запасы кошачьих вкусняшек? А? Эм, ну, как бы, засмучалась Лена. Хм, извини. За картошку? Приходи к нему хоть каждый день. Чавканье прекратилось, но вместо него раздались парные расстроенные вздохи. «Было вкусно!» — пробурчал торгай mm -hmm. Поддержал его Дракот. А все-таки городок мне нравится. Надо почаще сюда наведываться. Я хрустнул творожной ватрушкой и запил ее кофе. Дополнительный завтрак я купил в кафешке за углом. Милая миниатюрная девушка-бариста улыбалась очень уж лучезарно для той, кому пришлось выходить на работу в воскресенье утром. Она еще пожелала мне хорошего и продуктивного дня. Но этот день, правда, должен быть продуктивным. Я остановился напротив отделения полиции, окинул взглядом припаркованные рыси и перехваты Автомобили, которые выпускали только для органов правопорядка. Мощные, с хорошим управлением, способная и патрулировать по городу, и гнаться за нарушителем хоть по полю. «Неплохо-неплохо», — хмыкнул я. А затем доел ватрушку, выпил кофе, кинул стаканчик в урну возле входа. Я и вошел внутрь. Дежурный смотрел на телефоне под окошком какой-то сериал и скучающим взглядом взглянул на меня, когда я подошел и с улыбкой приветствовал его. «Доброе утро!» «И вам того же!» — лениво протянул он. «Чего изволите?» «Да, похоже, батя Алисы хорошо справлялся со своей работой, раз уж в дежурке тишина и скукота». «Заявление подать хочу. Где бланк взять?» Он со вздохом протянул мне листы ручку, кивнул на стол рядом и вернулся к сериалу. Судя по отражению в зрачках, там было что-то про полицию. «Какой, однако, поклонник своего дела?» Я быстро набоял заявление, поставил дату, подпись и сунул обратно в окошко. Дежурный с недовольным видом поставил сериал на паузу, громко вздохнул и пробежался глазами по планку. Затем вдруг его глаза расширились, а сам он резко взбодрился. «Чё?» — сорвавшимся голосом выдал он. «Мужик, ты совсем их! «Не мужик, а ваше сиятельство», — поправил я, сбросив улыбку. ваше сиятельство!» От неожиданности бедолагаж подскочил с места. «Это же заява на полковника Рыжова!» «Ага, он самый. Руслан Валентинович Рыжов», — кивнул я. «А что, какие-то проблемы?» Планы на спокойные выходные с треском провалились. Дракот, этот засранец, ночью начал скакать по всему вольеру, как сумасшедший. Земля тряслась так, что дом начал ходить ходуном. И я почти всю ночь укреплял барьеры, чтобы он гасил приступы тыг -дыков и позволял мне спокойно спать. А потом, торгая, захрапел, как трактор, и я едва сдержался, чтобы не закинуть его в вольер тоже. А потом, торгая, захрапел, как трактор, и я едва сдержался, чтобы не закинуть его в вольер тоже. Короче, я не выспавшийся и рассерженный, поэтому киберкубица убийца под чаёк откладывается на потом. А вот проблему с переводом Алисы в другую академию будем решать прямо сейчас.